глава восемь гость у Кая ушла неделя на то чтобы освоить первый комплекс упражнений который нам показал сергиус у гермеса это так пока я не вышла полностью мне хватило одного занятия так я думал пока в последующие дни понимание не углубилось то чему я научился через неделю на голову превосходило то что я осознал в первый день Это еще одна типичная проблема эарцев, про которую нам так много рассказывали. Гордыня. Ложное убеждение, что мы самые лучшие ученики во Вселенной. Чуть-чуть надкусив знания, создается иллюзия, что это конец пути. Хорошо, товарищи наставники, я вас понял. Буду аккуратнее с этим не спеша выносить вердикт, что полностью в чем-то разобрался. Надеюсь, наставники прямо сейчас на вас обрушатся и кота, чтобы поняли. Ваш любимчик Ирана вспомнил наставление добрым словом. Когда двигался Сергиус, в его теле создавалось напряжение и лилась энергия. Я это видел так же отчетливо, как и самого мужчину. Спасибо дару. А дальше включался мой третий дар. Это благодаря маме. Дар усвоения. То, что помогает быстрее впитывать любые навыки, особенно при хорошем примере. Мне достаточно было понаблюдать за наставником, чтобы автоматически перенять тонкости и детали. Как именно двигаться, доворачивать конечности, как дышать и напрягать мышцы. Сергиус после той краткой лекции про таинство объяснил, что мы занимаемся базовой практикой подготовки тела к закалке. Лично я для себя это обозвал «укрепление для маленьких». Не, логично же, что нам не выдадут сразу самое лучшее и продвинутое. Куда, если невооруженным взглядом видна примитивность наших движений? Особенно в этом Гермес отличился. Ему не хватало плавности и растяжки. Какие-то движения он в принципе повторить не мог. Я тоже. Но был готов терпеть боль, натяжение в мышцах и сухожилиях, потеть и слушать, как тяжко бьется сердце в груди. Каждое утро мы просыпались с болью в мышцах. При этом до сих пор не заболели, несмотря на то, что много времени проводили на холоде без верхней одежды. То, что мне показалось использованием внутренней энергии, оказалось вовсе не тем. Я-то наивно полагал, что легко повторю все то, что делал мужчина, но он исполнял технику с позиции своего опыта и навыка, то есть подключал гораздо больше, чем мне было доступно. ту же энергию, например, которой у меня не было. Тело было не готово к ее выработке или удержанию, как я предположил. Приходилось гадать, потому что никто мне теоретическую базу не выдавал. Сергиус в этом деле не самый лучший учитель. Его подход? Повторяйте за мной и меньше вопросов задавайте. Справедливости ради замечу, что иногда... Он снисходил до толковых пояснений. Так я узнал, что чувствую жар от того, что выполняю технику близко к идеалу, за счет чего организм мобилизует внутренние ресурсы, а потом распределяет их как надо. Это не мои слова. Это так Сергиус объяснил. Пришлось поверить на слово. Постепенно добавлялись и другие упражнения. Бег, стойка на руках, растяжки. А Сергиус... Не тот человек, который хоть раз может предложить позаниматься в тёплых условиях. На десятый день он выдал нам отвар. Тоже в лесу. Готовил его там же, пока мы занимались. «Пейте», — потребовал он, — «это укрепит ваши тела». «Ну, раз укрепит...» Так и пошло дальше. На второй месяц тренировки стали не только утренними, но и вечерними. Добавилось множество всевозможных упражнений. Несмотря на то, что я быстро схватывал, возраст сказывался, и по многим показателям я отставал даже от Каи. Но ничего, пройдет лет десять, и я ее точно обгоню. Тихая идиллия продолжалась, пока сквозь снега к нам не пробился гость. Это утро ничем не отличалось. Должен заметить, что у нас в принципе тихо. Крестьяне занимались делами, готовились к новому сезону, чинили инвентарь, корзины плели и прочей мелочевкой время убивали. Общее собрание до да шумной компании все же иногда собирались, как же без этого? Но в основном люди по домам сидели, чтобы на улице не мерзнуть. По большому счету я почти ни с кем не пересекался. Сергиус, Дирман, их мать Тара, Кая и Гермес – Вот и весь мой круг общения, несмотря на то, что в деревне и другие дети жили. Крупные и хорошо прогреваемые здания отсутствовали, поэтому и с общими собраниями туго было. А может, дело в том, что Сергиус не придавал этому значения, и каждый был предоставлен сам себе. Сегодня я первым выбрался на улицу, чтобы отправиться в лес. На тренировку, конечно же. Каждый божий день мы занимались. Тогда я и увидел фигуру, что появилась вдали. Сначала заметил тень. Падали хлопья снега, и видимость была паршивой. Я остановился, прикидываясь закричать и поднять тревогу. Или пока рано. Фигура обрела очертания и превратилась в мужчину на коне. Одинокий и медленно бредущий путник. Его скакуна покрывал слой снега, Да и самого человека тоже. «Эй, малец!» — крикнул он. «Зови старосту!» «А ты кто будешь?» «А ты немал вопросы задавать!» — рассмеялся он. Этот смех казался неестественным на фоне непогоды и не самого пристойного вида человека. Я метра за четыре почувствовал, как от него воняет. Или от лошади, но это не важно. Глупо подпускать незнакомца так близко, но я заметил, как тень Сергиуса появилась за спиной мужчины. Ситуация была под контролем. Сам всадник выглядел... Да особо ничего и не скажешь. На голове шляпа, на которой корка льда скопилась, а сзади сосульки небольшие свисали. Закутан в плащ, защищающий от влаги. Под ним меха видны. К крупу лошади привязаны тюки. Небольшие, но если в них запасы везут, то на одного человека хватит. На поясе болтается эфес, однако само скрывается где-то под объемными одеждами, которые почти до свисают. Под ними не только клинок спрятать можно, но и десяток других вещиц. «Какой есть?» — ответил я ему. «Так зачем, староста? Кто такой будешь?» «Ну и дети пошли!» Снова рассмеялся незнакомец. «Меня зовут Петра Светлая Рука. Поверь, мальчик, это большая радость для вашего захолустья, что я прибыл к вам». «Может и радость. Это не мне решать». «Так зови старосту, мы с ним решим», — уверенно заявил Петра. «Он уже давно здесь». «Где?» — сдвинул мужчина брови, тоже покрытые белоснежной коркой. Я молча кивнул ему за спину. Петра резко обернулся и увидел Сергиуса. Лошадь всхрапнула и сделала пару шагов в сторону. «Ты старосты?» — нервно спросил гость. «Да». «Проезжай внутрь, Петра светлая рука. Не знаю, договоримся мы или нет, но согреться ты у нас сможешь». «И на том спасибо». «Рано открой ворота пошире». Позволь гостю проехать. Гермес, займись лошадью. Не я один к этому времени вышел. Кая и Гермес остались за забором и слушали весь разговор. Когда Петра оказался внутри поселения, его и другие жители встретили. Шефство над гостем взяла Тара и повела его в гостевой дом. Так называлось место, где принимали всех пришлых. Там же они ночевали — если оставались на ночлег. Сергиус поманил нас и повел на тренировку. Кажется, появление необычного гостя для него тоже не являлось поводом отложить занятия. Когда тренировка закончилась, Сергиус ушел в деревню, предупредив, чтобы мы не задерживались и топали за ним. Стоять в холодном лесу — то еще удовольствие, так что мы бы и так не задерживались, если бы не заболтались. поэтому говорить пришлось на ходу как думаете зачем он приехал шепнул я гермес шел по проложенной тропинке первым за ним кая а я замыкал наемник ответила девочка обернувшись зачем ему еще приезжать только ради ночи а что значит его имя я встречал всяких большие руки и сильные ноги, но чтобы приставка светлой, «Эрана, не будь дураком!» — ответила Каев в привычной манере. «Светлый указывает на то, что он владеет каким-то особым таинством!» «Это-то понятно. Я другое хотел узнать. Что именно означает «светлый»? Я уже знал про темного герцога, а теперь встретил светлого Петра. Какой смысл за этим скрывается? Таинство, завязанное на стихии? В буквальном смысле или метафорическом?» сам факт появления особо не удивил. В первой неделе, когда Сергиус вместе с нами прибыл сюда, наемники несколько раз заезжали, чтобы предложить свои услуги, такие же, как и Гаран. Помощь в истреблении ночных тварей. Наставников быстро заворачивал. На третьем поток гостей к нам иссяк. Я связал это с тем, что слухи среди них как-то разошлись. Но надо же, Пожаловал кто-то необычный. К чему бы это? Сомневаюсь, что к чему-то хорошему. Когда увидел Петра во второй раз, он предстал совсем другим человеком. В светлой рубахе и темных штанах. С короткой бородой, чистой и не воняющей. Его волосы еще блестели после помывки. «А вы не из тех, кто сразу переходит к делу, да?» встретил он нас. Сергиус пригласил, а скорее приказал мне явиться через час, когда мы в деревню вернулись. Ничего особенного, я у него часто личным помощником выступал, с поручениями бегал и прочую мелочь исполнял, так что я сейчас находился в гостевом доме и собирался послушать, о чем пойдет речь. «Всему свое время. Я закончил, а ты отдохнул и помылся», — спокойно ответил наш староста. «Тоже верно», — легко согласился Петра. «Меня уже накормили, так что стол не предлагаю разделить». «Зачем прибыл?» «Думаю, ты уже догадался». Мужчины уставились друг на друга. В их взглядах отражалось многое, чего я не понимал. И все же обозначь. «Скоро будет темная ночь». «Я могу решить этот вопрос». «Темная ночь». Это что-то новенькое на моей памяти». «Я о тебе не слышал, Петра». «Так и я о тебе не слышал, Сергиус», — развел он руками, не теряя улыбки. «Если попытаться квалифицировать этого человека, то он не выглядел как воин, как разбойник тоже не выглядел, а как пройдох и авантюрист — да». «Сколько берешь за свои услуги?» «Один крупный урс, если буду один». Я чуть не присвистнул. В одном крупном урсе сотня средних. В одном среднем десяток мелких. За один мелкий можно купить килограмм зерна. Получается, цена, которую он назвал, равнозначно тонне продовольствия. А то и больше, если уметь торговаться. Гаран и Элиза смогли накопить чуть больше двух крупных урсов. Это приличная сумма, которую я закопал в лесу, убедившись, что меня никто не видит. Учитывая, что в деревне сейчас одни убытки, Петра запросил не просто высокую цену, а жуть какую высокую. горан брал раза в десять, а то и двадцать меньше. «Не интересует», — ответил Сергиус, ничуть не изменив тона. «Не верите в ночь?» «Я знаю, о чем говорю». «А, есть те, на кого вы надеетесь?» «Уже лучше. Если будет помощник, я могу скинуть...» Не интересует. Петра нахмурился и отодвинулся, недоуменно разглядывая Сергиуса. «Может, ты никогда не видел темную ночь и не знаешь, что это такое? В прошлом году здесь другой староста был, да и другие люди. Надеешься, что беда обойдет стороной? Не в наше время. Я бы предложил тебе сделку, но у нас торговать особо нечем. «Если нужно купить немного еды, продадим, но на многое не рассчитывай». «Это значит нет?» — начал заводиться Петра. «Это значит нет». Несколько минут Петра молчал. Порывался что-то сказать, но закрывал рот и молчал. Наконец он что-то решил для себя и выдал. «Я могу остаться на ночь?» «Устал в дороге». «А завтра, когда ваш стол покажет тёмную ночь, вернёмся к разговору». «Можешь. На одну ночь». Сергиус встал и направился к выходу. Я пошёл за ним. Стоило нам выйти на улицу, как появился Дирман. «Как прошло?» — спросил он сходу. Наш староста посмотрел в сторону гостевого дома и молча указал на своё жилище. Они направились туда, ну а я... тоже. сергию сказал идти за ним?» «Сказал. Вот я и хожу, пока приказ не отменят». «А мальчишка тут зачем?» Возмутился Дирман, когда увидел, что я с ними в дом вошел. «Пусть останется». «Как скажешь», — недовольно тряхнул он головой. «Так чего этот скользкий тип к нам пожаловал?» «Не нравится мне его улыбочка. Как бы не умыкнул, чего?» «Нечего у нас воровать». «Всегда найдется, что спереть», — буркнул Дирман и уселся за стол. «Обуви никто из нас не снимал. Я постеснялся внутрь первой комнаты заходить, но мужчин, кажется, грязь и снег на ногах ничуть не смущали». «Так что он? Что предлагал?» «Говорит, завтра темная ночь будет». «Прям темная?» — насупился Дирман. Он выглядел как старый больной пес. Сергиус равнодушно пожал плечами. Он не любил повторять дважды. «Так и что? Сколько просил?» Крупный урс. «Вот же шакал!» — крикнул мужчина. «Совести у него нет. Никогда столько в темную ночь не брали». «Не брали», — согласился его брат. что ты ему ответил?» «Отказал». «Оно и верно», — вздохнул Дирман. «Но темная ночь...» А вдруг то сильный пожалует? Тогда нам талант не помешает. Сомневаюсь, что он талант. Может, да, а может, нет. Выставить его впереди и пусть твари жрут. Если справиться, хорошо, нам меньше проблем, а если не справиться? Ну, платить не надо. Потрясающая логика. Не подкопаешься к прагматичности аргументов. Завтра решим. Пока столб молчит. «Завтра так завтра, на но темная ночь!» Повторил он как заведенный. «Они разные бывают. Как бы беды не вышло. Справлюсь. Сам идти собираешься?» «Да». «Помощь нужна?» «Сам знаешь, что тебе помочь мне нечем». Прозвучало грубо, но Дирман лишь кивнул и как-то сжался. «Точно, пес. Побитый». «Пойду я тогда», — сказал мужчина. «Послушаю». Зная про его особенность, можно утверждать, что «послушаю» — это не просто оговорка. «Спрашивай», — повернулся ко мне Сергиус, когда мы остались одни. «Надеюсь, мне показалось, что в его глазах мелькнула легкая толика обреченности. Не такое же я чудовище». «Чем опасна темная ночь?» «Темными тварями». «А темные твари?» — усмехнулся он. Опасны своими таинствами». «Они у них тоже есть?» «Да». «Какие?» «Темные». тфу на тебя, отлично, — объяснил молодец. Звание самого понятного лектора года присуждается Сергиусу». «А можно чуть подробнее?» «Если ночь будет, увидишь лично». «Ха...» «Погодите, что?» Наставник впервые на моей памяти улыбнулся по-настоящему, увидев мои округлившиеся глаза. Из его дома я вышел в задумчивости. У Сергиуса своей цели. Он из нас растит кого-то, кто связан с военным делом, что подразумевает регулярный риск сложить буйную головушку. В связи с этим вполне реально, что он и правда потащит нас в темную ночь на улицу, чтобы набрались опыта. Но это его планы. «У меня же свои есть». С этой мыслью я направился в дом, где мы жили. Недавно Дирман начал брать Гермеса с собой, тоже чему-то учил. Как следы читать, как из лука стрелять. Мне такое не предлагали, да я и не просил. Селенок не хватит, чтобы лук натянуть. Кая же пару раз засиживалась у Тары, не объясняя, чем они там занимаются. Был шанс, что моих соседей в доме не окажется, но нет». Оба обнаружились внутри. «Как прошло?» С вялым интересом спросила девчонка, подкидывая нож. Недавно его где-то раздобыла и с тех пор постоянно в руках крутит. С каждым днем все ловчее и ловчее. Лежала она при этом на лавке, Гермес же занимался готовкой. Петра предложил свои услуги. «Говорит, завтра темная ночь будет». При этих словах из рук парня выпала тарелка. Из дерева вырезанная, грубая и обтесанная скорее временем, чем умелыми руками. «Темная?» — спросил он дрожащим голосом. Кая приподнялась на локтях и внимательно уставилась на меня. «Ага», — кивнул я. Сергиус ему отказал, а еще сказал, что нас с собой возьмет. Говорил я это с одной целью, в надежде, что кто-то из этих двоих проболтается и расскажет про отличие темной ночи. За реакциями я внимательно следил. Гермес явно испугался. Вон как руки дрожат. А Кая... Это странное создание задумалось, хмыкнуло и завалилось обратно на лавку, сразу подкинув нож. «Как думаете, что нам угрожает?» Задал я подготовленный вопрос. «То, что твою душу пожрут, любопытный мальчик», захихикала Кая. «Тш», — шикнул Гермес. «Не говори так. Все знают, что темные твари питаются эмоциями. Нам нельзя бояться. Нельзя бояться, — повторил он как мантру. кто то ты дрожишь от страха. Заранее отбояться решил, — поддела его Кая. Ничего я не боюсь, — возмутился Гермес и попытался взять себя под контроль. Питаются эмоциями, значит. Что ж, это становится интересно.